Глава девятнадцатая. Михаил и Агнес вернулись к себе, когда уже рассвело. Первый а р х и с т р а т и к тут же направился к столу изучать возникшие бумаги. Агнес подошла к пальме с белками и протянув руку, поманила зверьков к себе. Откликнулись две белочки. Одна забравшись по рукаву платья, примостилась у помощницы на плече, а вторая устроилась на ее ладонях. Бедный Мил. Проговорил Михаил, ему так плохо. Да, он сегодня совсем никакой. Кивнул Агнес, хотя держится молодцом. Что ему остается, кроме как держаться? Покачал головой Михаил. В Жестоком мире мы живем, и виноваты в этом все. Увы, в наших руках слишком мало, молвил Агнес. Она не стала возражать, зная, что взяв на себя большое бремя, становишься ответственным даже за то, что изменить не в силах. Вот и они с Михаилом были в ответе за всю землю, как неусыпные ангелы хранители планеты. Они вместе несли эту ношу и это служение любви к людям, ради которых отказались от беззаботности ангельского существования. Доколе род человеческий не искупит грех богаотступничества, а когда это произойдет? Не знал никто из ангелов. Надеюсь, Габри его развеселит хоть немножко, сказал Михаил. Конечно, развеселит. Это же наш Габри. Улыбнулась Агнес. Светает. Михаил взглянул на небо. Агнес видела, как в его глазах отразились солнечные блики, и это было очень красиво. Ну что будем собираться? Давай. Согласилась помощница. Она мягким движением сняла с себя белок и выдрузила их обратно на дерево. Михаил провел ладони по ключицам, облачаясь в форму легиона. Он повернулся к Агнес, которая завершала установку н о ж а н на поясе обтягивающих брюк. Ты берешь западное полушарие, я восточное, как условились, спросил он. Если можно, мне бы хотелось взять восточное, произнесла Агнес. Я могу догадываться о причине. Посмотрел на нее Михаил. Ты соскучилась по нашему африканскому экспедитору? Давно не теребила никого за уши. Ответила Агнес. Мои уши всегда в твоем распоряжении. Предложил Михаил. Впрочем, я понимаю, что они не конкуренты у шамварха. Он ответил на ее улыбку. Ты можешь взять восток. Спасибо, Миша. Поблагодарил Агнес. а Не за что. Только я туда уже поставил Родослава, Святослава и Станислава, и теперь тебе придется лететь с ними. Я буду только рада. Отлично, кивнул Архангел. Тогда можно начинать. Они тебя ждут в Сиднее, вернее меня. Ну неважно. Махнул он пальцами. Поцелуй Варха от меня в нос. Признаюсь, он меня сильно шокировал своей затеей. не только тебя, отозвалась Агнес. Я его поцелую крепко-крепко, договорились. Михаил расправил плечи. За его спиной вырисовались два мощных белых крыла. Он повернулся к Агнес, которая с готовностью расправила изящные удлиненные перья. Вперед, скомандовал архангел. Он мягко оттолкнулся от земли и вместе с помощницей взм ы в в небо. Австралия, Новая Зеландия, Евразия и даже часть Антарктики, полярные экспедиции и пингвины. Агнес приберегла Африку напоследок. Тщательно и аккуратно, как всегда делала, помощница Архангела проинспектировала континент вдоль и поперек, оставляя повсюду, где коснулись ее крылья, невидимые шлейф своего невещественного света. После этого она с чистой совестью отпустила генералов. Поблагодарив их за сотрудничество, они оставили Агнес на раскаленном египетском небе, блистающую восьмиконечной звездой в лучах африканского солнца. Подождав, пока близнецы растворятся в просторах атмосферы, Агнес переоблачилась в легкое сиреневое платье. Оттолкнувшись от воздуха, она стрелой слетела с небес в глубины н е дебри земных лесов. Найти нужное место не составило труда. Михаил подробно в ы п и с а л из базы, в какой район направился Варахиил, а чутье не обмануло, подсказав о присутствии знакомых ангелов. Агнес приземлилась среди б у й н о й растительности, впитывая кожей влажный кипящую жизнь. Экзотическая природа сильно напоминала ей родной сад, отчасти по причине недавно закончившегося увлечения Михаила тропическими деревьями. Кроме того, сейчас ей грезилось, что даже не столько растения, и животные. Сколько само настроение, царившее в этом жарком земном рае, было очень похоже на то, что создавал и личный дизайнер ангельской части сада Габри. Привет! Счастливая и улыбающаяся Агнес поздоровалась с ангелами. Как дела, хорошие? Перед ней, прячась от солнца в зарослях, стояли две бесплотные пары. Все они были одеты в костюмы древесного цвета. перехваченные зелеными шнуровками и завязочками на сердце у каждого красовались приколотые молодые веточки с распускающимися почками символ возрождающейся природы знак будущих плодов сплетенные руки ю н о ш и и девушек никогда друг с другом не расстающихся свидетельствовали диалектическое единство божественные дары и таланты а также самый главный подарок бога рождение человеческих детей Все свое время проводившие рядом эти ангелы и вправду становились почти что единым существом, в ж и в ш и м и с я друг в друга и понимавшими каждое чувство и каждое движение души без слов. Лишь только они возникали в груди любимого, поэтому они почти не говорили между собой, жили лишь обоюдным присутствием, и разлука для них была равносильна ампутации части тела. Здравствуй, Агнес. проговорил один из юношей, в то время как остальные выразили ей приветствие светозарными улыбками. Ты пришла присоединиться к нашему эксперименту? По правде говоря, нет, ответила Агнес. Я прилетела проведать вашего архангела. Вы не знаете, где он? Она увидела, что на лица н о в о й волной нахлынули улыбки. Едва Агнес сообразила, что взгляды ангелов направлены за ее спину. Она не успела оглянуться, как чьи-то руки схватили ее за талию и подняли вверх. Варх! – скрикнула Агнес. Сестричка, сестричка пришла. Ее оглушил полнокровный юношеский голос. Агнес взвизгнула. Архангел подкинул ее вверх и, закружив, прильнул, обнимаясь. Варх, привет, привет, родной. Агнес смогла наконец повернуться к нему. и обвить руками его шею. Ее дыхание сбилось, а сердце живо колотилось от ш о л о м о е н н о й встречи. Агни пришла ко мне, я так с ч а с т л и в тебя видеть. Проговорил Варахил, радуясь, как ребенок. Он наклонил голову, пригибая колени, чтобы стать ниже р о с т о м и быть ближе к ней. Я тоже безумно рада, ответила Агнес. Она прижала его к груди, гладя длинные темные жесткие волосы. Она обожала своего младенького, ш и Варх обожал проводить время с ней, так что еще в незапамятные времена, когда они были детьми, он попросил ее стать его сестрой, потому что именно таковой ему всегда не хватало. И Агнес была ему и сестрой, и подругой, единственному среди своих ангелов, у которого не было пары и который вынужден был олицетворять единение в одиночестве. Он любил, когда Агнес была рядом. приходила к нему в уголок, разговаривала с ним обо всем и обязательно гладила по голове. Ласковый, как котенок, он до сих пор оставался юным и задорным, каким был о в то время, когда они подружились навсегда. Тебе привет от Михаила, произнес л Агнес. а Он велел тебя поцеловать. Поцеловать? Варахил поднял лицо, отражая Агнес в мягком взгляде серо-зеленых глаз. Да, в нос. Она пригладила назад растрепавшиеся волосы Архангела и аккуратно чмокнула его в переносицу. Здорово, молвил Верхиил. Его тоже поцелуй от меня. Его губы жарко коснулись щеки Архангельской помощницы. Он выпрямился во весь рост, отчего стал намного выше нее. Агнез смотрела на него, впитывая образ любимого лица. Варх совсем не изменился за это время, такой же молоденький, симпатичный, с такими же гладкими скулами и ямочкой на одной только щеке. Ну рассказывай, что ты нашел интересного в Африке? – спросила она. О, Агни, я прилетел сюда, чтобы открыть тайны диких а б е р е г е н н ы х племен, – сказал Вархиил. И тебе это удалось? Да, почти. То есть мне удалось узнать о них много нового и удивительного. Я никогда раньше не задумывался о том, сколько сможет дать мне и моему служению пребывание здесь в недрах природы, откуда все и начиналось. Мои ангелы подтвердят, какое количество простых вещей мы раскрыли для себя заново, сколько увидели интересного и что поняли о взаимоотношениях друг с другом, с окружающим миром, о любви и о дружбе и о шаманских танцах у костра. Я обязательно вам все расскажу подробно, когда вернусь. А когда ты вернешься? Поинтересовалась Агнес. Честно, я бы остался тут на в е ч н о если бы у меня не было вас, которые ждут меня дома. Улыбнулся Варахиев. Но на ангельском конгрессе я обязательно буду, может быть даже чуть-чуть пораньше, хотя вряд ли. Понятно. Улыбнулась в ответ Агнес. Ты главное не забудь, что мы тоже по тебе скучаем. Это я не забуду, пообещал Варахиел. Его веки прищурились, оставляя маленькие складочки в уголках глаз. Знаешь, когда я буду в раю, я хотел бы с тобой станцевать танец, который аборигены танцуют под звездами. Какой? спросила Агнес. Ты увидишь, загадочно проговорил Варахиел. Тебе понравится. Представляешь, когда он начинается, я сразу вспоминаю, как творилась земля. Правда, ребята? Посмотрела на ангелов. Агнесу видела, как те безмятежно улыбнулись в ответ, а Варахил, не в силах сдержать наплыв чувств, задвигался в чарующем ритме племенных барабанов жестами призывая ее присоединиться. Михаил движением глаз завершил финальный аккорд проверки западного полушария планеты. последним городом, который он сегодня предпочел завершить инспекцию, была Оттава. Но после всего он сделал отступление и заглянул на полушарие восточное, а именно в Москву, потратив на нее дополнительное к проведенному здесь о г н е с время. Причем случилось это не только и не столько из-за бурлящей крови населения, столкнувшей в себе Европу и Азию цивилизацией, и даже не из-за богатой на эксцессы и и религиозные коллапсы атмосферы третьего Рима. но по другой, гораздо более простой и менее приятной причине. В последнее время в сердце России кто-то слишком много шалил. Причем в непосредственной близости от храма самого Михаила тремя взмахами крыльев Архангел покинул Суету улиц, встряхивая с себя заключительные на сегодня проблемы. Он устремился в весеннее небо, догоняя редкие розовеющие в лучах заката облачка. Михаил остановился на воздухе. Так что вся планета пристала перед его взором. Расправив на п л е ч е синий плащ воина легиона, а р х и с т р а т и к зашагал по чистому небосводу. Его глаза сияли изнутри, обалакивая далекие и внизу города, и с каждым движением архангельской груди из его тела струилась белоснежная волна густого света. Разметываясь мощью водопада, она падала вниз и словно покрывала, укутывала землю. Защищая ее небесным духом, Михаил шел не торопясь, как в е р е н н о г о младенца Лилея планету своей силой и любовью. Он следовал за уходящим солнцем, которое возжигало алмазным сиянием его фигуру, очерчивая чистой воды драгоценно горящий силуэт. Но его свет был ярче света утренней звезды. Его сердце пело. Он знал, что идет навстречу той, что была его стремлением от века. И наполняемое любовью и мечтой, сердце его билось, срываясь движением ветра, двигаясь навстречу ей, чувствуя, что ее душа жаждет к нему всем существом. Смолчавших губ срывались и уносились порывом небесные стихи, не произнесенные вслух, но ожившие там, где нельзя было не исповедовать своей песни. Река прекрасной жизни нежный, дыхание счастья и чудес. Ты ангел красоты безбрежный, моя любимая Агнес. п о д х в а т ы в а е м ы е живым воздухом, они летели, огибая земной шар, и возвращались к нему, принося соединенные с его рифмами другие слова, напетые мелодией женского голоса. Ом мощь п о д о б н о урагану, разбившись тысячной волной, несется с земли, укрывая, объединяется тобой. И снова ласки тембра бежали в ответ разные куплеты одной песни. В тот день, когда рука коснулась изгиба твоего плеча, твоей искрой у с т р е п е н у л а с ь искусство Божьего меча. Тебя увидела, познавши, что жить мне суждено в бою, д е с н и ц е й с л а в о ю украшен, с тобою мечи разделю. Твой голос, Гавриила, лира. И свет очей твоих, свет сердца для меня, в лице твоем, всех лиц а женщин мира, прекрасная Агнес, люблю тебя. Твои слова благословения, твоя улыбка счастье, мир. С тобою вечность мгновения. Тебя люблю я, Михаил. Ты понимание и отрада. Соратник мой в борьбе и друг, слиянием рук разрушим все преграды, победы трубы запоют. Ты мой учитель и наставник, и самый близкий ангел мой. Моя ладонь, что держит меч небесный, направлена твоей рукой. Загадка, что чудесней всех на свете, что не могу я разгадать, но я питаю тайную надежду, хотя бы части ее познать. Ты неизведанная тайна, которую не в силах я понять. Склоняю голову, я робко и стрепетом стремлюсь тебя обнять. Во славу Бога и при чистой Марии Матери Его прославим высших, что создали двоих служением одного. Михаил поднял глаза и узрел, что навстречу ему идет английская девушка, а за ней п у з ы р и т с я одевая небо. Шелковый шлейф невесомого лилового света. Он спускается на планету, растворяясь над городами, горами и лесами. Посланной лавиной его накрывает архангельская волна. п е л е н а я землю один, второй, третий раз, впитывая ее дар, тонкий, нежный, не смея поглотить своей силой, пестовал он, оберегал и ее тоже. Могущие объять еще сотню тысячу таких планет. Он ускорил шаг. На высоте небосвода в лучах заката соединились руки двух ангелов. Его рука проникла между ее пальцами, белые крылья закрывая блики солнечного света и, з о г н у в ш и с ь встретились с ее бесплотными английскими перьями. Так они стояли, скрытые ото всех тайным единством четырех крыл, глядя друг другу в глаза. Пела, промолвил Михаил. Откуда ты знаешь? Наклонила голову Агнес. Я слышал твой голос вокруг себя, ответил он. Я р а з г о в а р и в а л а с небом, сказала она. А ты ведь тоже пел? Он улыбнулся в ответ. Значит, это и были те стихи, которые ты сочиняешь, спросила Агнес. По правде говоря, эти стихи сочинялись сами. признался он, когда с тобой говорила моя душа. Солнце тонуло за горизонтом, отдавая небу бордовый пожар заката. Сомкнулись земные к о р д о н ы закрытые в крепостях ангельских стен. Ветер завывая несся по земле н е з р и м ы м ураганом, улетая в небеса.